Он слегка шевельнулся, достал из нагрудного кармана бумажный конверт, извлек из него чёрно-белый фотоснимок с овцами и положил на стол, повернув изображение в мою сторону. Будто свежим воздухом, запахом реальной жизни вдруг повеяло в комнате. Вот фотография с овцами, которую ты использовал для журнала. Изображение переснимали без негатива прямо с оригинала, и тем не менее это была невероятная контрастная и четкая фотокопия. Судя по всему, применялась какая-то очень специальная аппаратура. Насколько мне известно, фотография это попала к тебе частным путем, и затем ты решил использовать ее для журнала, или я ошибаюсь? Нет, все так и было. Результаты проведенной нами экспертизы показали, что снимок сделан на Хоккайдо не более полугода назад, рукой человека ничего фотография не смыслящего. Камера, дешевка карманных размеров, снимал не ты. У тебя Никон с большим объективом, да и снимаешь ты куда лучше. К тому же, за последние пять лет ты ни разу на Хоккайдо не выезжал, не так ли? Ну, как сказать. Ой, перевел он дух и выдержал новую паузу. Ладно, как хочешь. У нас к тебе три пожелания. Мы желаем, чтобы ты объяснил нам, где и от кого ты получил эту фотографию. А также что заставило тебя использовать такой непрофессиональный кадр в журнальной рекламе? Не скажу, ответил я и сам удивился, как просто у меня это получилось. Как любой журналист имею полное право на неразглашение источников информации. Секретарь, не мигая, смотрел на меня. Пальцы его левой руки переползали то влево, то вправо вдоль тонкой линии губ. Поблуждав туда-сюда несколько раз, они оторвались таки от лица и вернулись на колени хозяина. Молчанию становилось все напряжённей. Хоть бы кукушка какая-нибудь закуковала в саду, подумал я вдруг. Но кукушка, конечно же, не закуковала. Кукушки не кукуют по вечерам. Странный ты все таки человек. Одним движением пальца мы можем похоронить твою фирму. Случись это никому вдруг и в голову не придет назвать тебя журналистом. даже если эту возню с памфлетиками и афишками, которые ты занят сегодня, и считать журналистикой. Я снова подумала о кукушке. Всё-таки почему кукушки никогда не кукуют по вечерам? К тому же, существует несколько способов заставить говорить таких людей, как ты. Наверно, сказал я. Только чтобы они сработали, нужно время, а до тех пор я буду молчать. Когда же заговорю, То не буду рассказывать все, что знаю, ведь вам же неизвестно, что я знаю, а что нет. Разве не так? Я говорил наугад, но я внашёл правильным курсом. Неуверенное молчание, последовавшее за моими словами, показало, что я заработал очко в свою пользу. А с тобой занятно поговорить. В твоем идеализме можно услышать даже какие-то пафосные нотки. Ну да ладно, поговорим о другом. Он достал из кармана увеличительное стекло. и положил передо мной на стол. Возьми-ка и хорошенько проверь, что ты видишь на этой фотографии. Взяв снимок в левую руку, а линзу в правую, я начал медленно, сантиметр за сантиметром, изучать фотографию. Одни овцы глядели в одну сторону, другие в другую, третьи же никуда особо не глядя, с безучастным видом щипали траву. Атмосфера, как на памятном фото какого-нибудь колледжа, собравшего на вечеринку давно позабывших друг друга выпускников. Я исследовал одну за другой всех овец, изучил, как и где растет трава на лугу, разглядел все березы в роще на заднем плане, отследил все изгибы и линии гор на горизонте, пропутешествовал по раскинувшимся в небе облакам. Ничего необычного на снимке не было. Подняв глаза от линзы и фотографии, я уставился на собеседника. "Ничего странного не заметил?" спросил он. "Ничего. сказал я. Мой ответ его, похоже, нисколько не разочаровал. Ты, по-моему, в университете биологии изучал. Что ты вообще знаешь об овцах? да можно сказать, ничего. Я изучал очень узкую область. Здесь те знания почти бесполезны. Расскажи, что знаешь. Парнокопытный, травоядный, стадный. Впервые завезены в Японию, кажется, где-то в начале Мэйдзи. Разводятся людьми ради мяса и шерсти. Вот, пожалуй, все. В общем, правильно, сказал секретарь. Только уж если быть совсем точным, впервые овцы были завезены к нам не в начале Мэйдзи, а в середине эпохи Ансэй. До тех же пор, как ты верно сказал, овец в Японии просто не существовало. Предание гласит, что первых овец привезли из Китая в эпоху Ансэй. Но даже если это и так, те овцы не прижились и вскоре вымерли. Поэтому до конца мы таких животных как овцы японцы в глаза не видели и вообразить себе не могли. Хотя овен как знак зодиака и был сравнительно популярен, никто не мог точно сказать, как этот зверь выглядит на самом деле. Иными словами, долгое время овца была сродни выдуманным мифическим животным типа баку или дракона. Исторический факт Все изображения овец на японских картинах до периода Мэйдзи сплошной суррогат и чистейшей несуразцы. Люди разбирались в овцах примерно так же, как Герберт Уэллс в марсианах. Но и до сих пор еще японцы знают про овец удручающе мало, Начнем с того, что за всю свою историю нация никогда по настоящему в овцах не нуждалась. Животные были завезены из Америки, разведены здесь же и благополучно забыты. Великое дело какие-то овцы. После войны открылись квоты на импорты и баранины, и овечьей шерсти из Австралии и Новой Зеландии, и разводить овец в Японии стало совершенно невыгодным. Бедные овцы, тебе не кажется? Просто вылет и в XX веке. Впрочем, я не собираюсь читать тебе лекции о сиротской доле современной Японии. Я хочу, чтобы ты сопоставил в голове две вещи. Первое. До конца эпохи сёгуната Овец в Японии практически не существовало. Второе. С приходом новой власти всех овец, ввозимых в страну, государственные чиновники пересчитывали буквально по головам и проверяли самым тщательным образом. О чем это говорит? Вопрос обращался ко мне. О том, что, видимо, отбирали только каких-то определенных овец, сказал я. Абсолютно верно. Точно так же, как у беговых лошадей Порода у овец ключевой показатель их особенностей и повадок. Так, например, почти все овцы, завезенные в Японию, отличаются закрепленные в поколениях способностью взбираться на гору. Иными словами, японские овцы, животные отсортированные по самым жестким критериям, отслеживали по экстерьеру, чтобы не допустить примеси других кровей. Нелегально в страну животные не ввозились. Кому интересно заниматься контрабандой овец? Конкретно Были отобраны следующие породы: Sausdown, испанский меринос, Cotswold, китайская, Shropshire, Corriedale, шевёт, Романовская, Астаффриджан, Бардерлейстер, Leicester, Romney Marsh, Lincoln, Dorset и Сафолк. Вот тебе примерно весь список. Ну а теперь Он повел подбородком. Еще раз внимательно посмотри на фотографию. Я снова взял в руки снимок и увеличительное стекло. Приглядись получше к третьей справа овца на переднем плане. Я направил увеличительное стекло на третье справа овцу, затем передёл на соседнюю овцу, пригляделся и вернулся к той, что была третьей справа. На этот раз что-нибудь заметил? Спросил секретарь. порода другая, ответил я. Именно. За исключением третьей справа все овцы на фотографии обычный сафолк. Только эта одна отличается. Это по сравнению с сафолком коренастее, да и шерсть посветлее, опять же морда совсем не черная. Эта овца как будто крепче, сильнее всех остальных. Я показывал фотографию нескольким специалистам-овцеводам. Все они, будто сговорившись, утверждали: таких овец нет и быть не может в Японии, а возможно, что и во всем мире. Таким образом получается, что сейчас ты видишь овцу, который не существует в природе. Я снова направил линзу на третью справа овцу, приглядевшись внимательнее, я обнаружил у нее на спине бледноватое на первый взгляд бесформенное пятно, словно от кофе пролитого на скатерть. Пятно было страшно расплывчатым и нечетким, то ли дефект от царапины на пленке, то ли просто обман зрения, или же кто-то и вправду умудрился опрокинуть кофе прямо на спину овцы. на спине какое-то пятно, расплывчатое", сказал я вслух. "Не просто пятно. Родимое пятно в форме звезды. Сравника вот это". Он достал из конверта лист бумаги и вручил его мне. то была копия рисунка овцы. Изображение переводили, похоже, каким-то толстым карандашом. Все свободное поле вокруг было усеяно следами пальцев. Сам рисунок был неумелый, почти детский, но что-то в нем явно будило воображение. С особенной какой-то неестественной тщательностью были скопированы все мелкие детали. Я сравнил овцу на рисунке с овцой на фотографии. Без всяких сомнений, это была одна и та же овца. Небольшое звезднообразное пятно, красовавшееся на спине у нарисованной овцы, и по месту на теле и по форме совпадалось с пятном у овцы на фотографии. А теперь вот это, добавил секретарь, вынул из кармана брюк зажигалку и протянул ее мне. То была необычайно увесистая, изготовленная по спецзаказу из чистого серебра зажигалка фирмы Дюпон. На боку у нее был выгравирован все тот же овечий герб. что я впервые увидал в лимузине на спине же серебряные овцы я приглядевшись различил мелкое но совершенно отчетливое звезднообразное пятнышко у меня начала потихоньку болеть голова